Все редкостные молодцы, просто сердце радуется. И всех надо срочно арестовать, похвалить за успехи, отдать под суд и оштрафовать. А как ещё наглядно продемонстрировать горожанам, что внесение поправок в кодекс Хрембера вовсе не равносильно его полной отмене. Подобной рутины внезапно стало слишком много, а нас несколько меньше, чем хотелось бы. Ты бы в такой обстановке быстро заскучал и испепелил столицу, а может, и весь угулант в придачу, просто чтобы тебе дали выспаться. Так что все к лучшему, сэр Макс. Город уцелел, ты не возненавидел всех его жителей разом, а я не свихнулся, расхлебывая еще и эту проблему. Прекрасный результат». На радостях он вскочил со стула и жестом великодушного хозяина сокровищницы, решившего одарить гостя, распахнул дверь кабинета. "Гребень ехи, говоришь? Ладно, путь по твоему. Пошли. Удивительные всё-таки существа вы, люди", укоризненно сказал Куруш, недовольный вынужденным перемещением с моего плеча на спинку кресла. "Почему вам необходимо снова и снова ходить туда?" Где вы уже однажды побывали? Но, видишь ли, мы люди довольно привящивы, серьёзно ответил Джуфин. И когда нам нравится какое-то место, мы стараемся возвращаться туда почаще, желая убедиться, что оно никуда не исчезло. Да, это можно понять, подумав, согласился Буревух. Ваш человеческий мир действительно не настолько постоянен и надёжен, как того требует здравый смысл. Я был с ним согласен как никогда. Мы шли по городу, и я снова, уже который раз за день, глядел по сторонам разинув рот, как будто попал въехал впервые в жизни. Впрочем, если бы я действительно только что приехал в столицу Соединённого королевства, удивлялся бы гораздо меньше. Сказал бы себе, что именно так и должны обстоять дела в городе, где магия доступна даже младенцам. и быстро перестал бы обращать внимание на местные странности. «Ну, штука в том, что я прожил в Ехо несколько лет и знал этот город как свои ладони. Ну, то есть считал, будто знаю. А теперь гладел на уличного фокусника, жонглирующего пузырями воды, внутри которых шевелили жабрами ошалевшие от такого вращения рыбы. Слушал, как негромко напивает под нос старое дерево в Ахаре, не то заколдованное каким-то шутником, не то напротив». наконец-то расколдованное, и тогда оно нам, конечно, еще покажет. Пересчитывал парящие в небе детские игрушки, то и дело уступал дорогу корзинам, самостоятельно ковыляющим с рынка вслед за беззаботными хозяевами, уворачивался от подносов с пирогами, летящими из трактиров прямо в распахнутые окна клиентов. Невольно прикидывал, это сколько же курьеров потеряли работу с момента принятия поправок к кодексу, Впрочем, вряд ли стоило о них горевать. С голоду в столице Соединенного Королевства захочешь – не помрешь. Зато интересных способов коротать досуг у горожан в последние годы явно прибавилось. Я смотрел под ноги на мелкие камешки, которыми вымощены тротуары улицы Медных Горшков, и чувствовал, что пропадаю, влюбляюсь заново, по уши. И как всегда навек, любовь не лечится временем. И новая любовь её она тоже не лечится. Вообще ничем, и, наверное, хорошо, что так. Этот город всегда имел надо мной куда больше власти, чем любой из людей. А теперь он, похоже, намеревался захватить ещё несколько стратегически важных участков моего сердца. Или чего ему лочиться? Отобрать его целиком. И я не собирался сопротивляться. Да и толку-то. Чудеса были еха к лицу. Хорошо, что официальный запрет на них отменили. И как же всё-таки жаль, что это случилось не при мне. Ну, тут уж ничего не поделаешь. На самом деле, это только начало, сказал Джуфин. Я не дрогнул, даже не стал переспрашивать, начало чего. Давно привык получать ответы на мысли, не высказанные вслух. Вокруг вечно толпятся ясновидцы, готовые читать меня как открытую книгу, то и дело беспардонно подглядывая в конец. А уж сэр Джуффин Халли, безусловно, абсолютный чемпион в этом виде спорта.